Лорд Рокстон был прирожденный вождь. Чем больше сгущались опасности, тем он становился энергичнее, тем красочнее делалась его речь. Обычно холодные глаза загорались огнем возбуждения, а Дон усы радостно топорщились. Он любил опасность, высоко ценил драматическую сторону приключения, особенно такого, когда чувствуешь себя прижатым к стене. Он всякий риск в жизни неизменно рассматривал как своего рода спорт, Жестокое состязание между тобой и судьбой. Состязание, в котором проигравший расплачивается жизнью. Все это делало лорда Рокстона незаменимым товарищем в такие минуты. Если бы не тревога об участи остальных наших друзей, мне положительно было бы радостно идти на подобное предприятие с таким товарищем. Мы уже хотели выбраться из нашего укромного местечка в чаще кустарника, как вдруг он схватил меня за руку. «Клянусь небом», — шепнул он. «Опять они». С Нашего места видна была сводчатая тропа между деревьями, вверху оплетенными лианами. По этой тропе шел отряд человека-обезьян. Они шли гуськом, согнув ноги в коленях, сгорбившись, иногда касаясь земли руками, шмыгая взглядом то вправо, то влево. Они казались меньше ростом из-за сутловатости, но в них было во всяком случае до полутора метров. Руки были длинные, а грудь необыкновенно развита. Многие были вооружены дубинками и производили впечатление сильно обросших волосами и очень уродливых людей. С минуты я видел их отчетливо. Потом они скрылись за кустами. — На этот раз миновала, сказал лорд Джон, хватившееся было за ружье. — Лучшее, что мы можем сделать, — это лежать спокойно, пока они не прекратят поиски. А там попробуем пробраться к ним в город и нанести сокрушительный удар. Дадим им час времени, а потом вперед. Мы заполнили этот час, вскрыв одну из наших жестянок с консервами и занявшись своим завтраком. Лорд Рокстон с утра не ел ничего, кроме нескольких плодов, и завтракал с большим аппетитом. Наконец мы выступили на выручку наших друзей, держа по ружью в каждой руке с карманами битком набитыми патронами. Прежде чем выбраться из своего убежища, мы тщательно заметили его местонахождение в кустарнике и по отношению к форту Челленджера и сделали несколько зарубок на деревьях, чтобы можно было вернуться туда в случае необходимости. Мы молча пробирались в чаще кустарника, пока не вышли к краю плато неподалеку от нашего первого лагеря. Тут мы остановились, и лорд Рокстон познакомил меня со своим планом. — В гостом лесу эти звери имеют над нами преимущество, — сказал он. — Они нас видят, а мы их нет. — На открытом месте дело другое. Мы передвигаемся быстрее их. Постараемся же как можно дольше держаться открытых мест. По краю плато меньше больших деревьев, чем в глубине. Мы и пойдем по краю. Будьте осторожны. Держите ружье на готове и смотрите оба. А главное, помните, не давайте сим в руки, пока у вас останется хоть одна пуля. Вот вам мой последний совет, мальчик. Когда мы подошли к краю утесов, я взглянул вниз и увидал нашего славного черного замбу, который мирно курил, сидя на камне. Я дорого бы дал, чтобы окликнуть его и рассказать о нашем положении, но это было чересчур опасно. Нас могли услышать. Казалось, лес был полон человека-обезьян. Нет-нет, да и раздавалось их странное лопотание. Услыхав его, мы тотчас ныряли в ближайший кустарник и лежали неподвижно, пока звуки не удалялись. Поэтому мы подвигались вперед очень медленно. И прошло не меньше двух часов, пока по удвоившейся осторожности лорда Джона я понял, что мы близки к цели. Он сделал мне знак притаиться и пополз дальше один. Минуту спустя он повернул обратно, сильно возбужденный. «Скорей!» — махнул он мне. «Скорей! Только бы нам не опоздать!» Меня била нервная дрожь, когда я на четвереньках подполз к нему и, раздвинув ветки кустарника, взглянул на поляну, которая начиналась за ним. Зрелище, представившегося нам, я не забуду до конца моих дней. Так оно было дико, непостижимо, фантастично. Не знаю, как мне рассказать вам, чтобы вы поверили. Не знаю, поверили я сам через несколько лет, что все это действительно было. Если когда-нибудь я по-старому развалюсь в кресле савич клуба у окна, выходящего на грязную и солидную набережную Темзы, все это, наверное, покажется мне диким кошмаром, бредовым видением. Вот почему я хочу записать все сейчас же, пока события свежи у меня в памяти, пока один человек, по крайней мере тот, что лежит рядом со мной на сырой траве, может подтвердить, что я не лгу. Перед нами было открытое пространство шириной в несколько сот метров, покрытое вплоть до самого обрыва зеленой травой и низкими папоротниками. Эту поляну полукругом обступили деревья, на которых были устроены странного вида хижины из веток и листьев. Они были расположены в несколько ярусов, одни над другими, как скворечницы. Пороги хижин и соседние ветки густо облепили человека-обезьяны. Судя по их размерам, самки и детеныши обезьяньего племени. Они служили фоном картины и сами с жадным любопытством наблюдали за сценой, которая нас повергла в ужас. На открытом месте, недалеко от края утеса, столпилось несколько сот этих рыжих косматых существ. Были среди них громадные, и все без исключения были омерзительны. Они явно соблюдали какой-то порядок, ни один не выходил за пределы круга. Впереди стояла небольшая кучка индейцев, низкорослых, пропорционально сложенных краснокожих, кожа которых в ярком солнечном свете отливала бронзой. Рядом с ними стоял высокий худой белый человек. Его поникшая голова, сложенные руки — все выражало ужас и полный упадок духа. Мы тотчас узнали угловатую фигуру профессора Семерли. Кучку пленников окружало несколько человек обезьян которые, очевидно, сторожили их, готовые пресечь всякую попытку к бегству. В стороне от остальных, вправо, у самого края утеса, стояли еще две фигуры, такие странные, если бы не трагические обстоятельства, я сказал бы, такие забавные, что они всецело поглотили мое внимание. Один из них был наш товарищ, профессор Челленджер. Остатки его куртки еще висели лохмотьями у него на плечах, но рубахи на нем не было. И огромная борода исчезала в чаще черных волос, покрывавших его могучую грудь. Шляпу он потерял, и волосы, сильно отросшие за время наших странствований, развивались в диком беспорядке по ветру. Один-единственный день, казалось, превратил этот высший продукт современной цивилизации в свирепого дикаря Южной Америки. Рядом с ним стоял его господин, король человека обезьян Как сказал лорд Джон, это по всем статьям был портрет нашего профессора, с той лишь разницей, что король был рыжий, а не черный. Та же приземистая фигура, те же массивные плечи и руки, свисавшие вперед. Та же растрепанная борода, спускавшаяся на волосатую грудь. Разница сказывалась лишь повыше бровей. Покатый низкий лоб и сплющенный, неправильной формы череп человека-обезьяны представляли полный контраст высокому лбу и великолепному черепу европейца. Во всех других отношениях король был очень удачной карикатурой на челленджера. Рассказывать об этом долго, но тогда взгляд охватил всю картину в одно мгновение, и мы тотчас забыли о деталях, поглощенной драмой, которая разыгрывалась на наших глазах. Две человека-обезьяны выхватили одного из индейцев и подтащили его к самому краю пропасти. Король поднял руку, это послужило сигналом. Звери схватили индейца за руку и за ногу, и, раскачав раза три взад и вперед, со страшной силой швырнули его в пропасть. Сила размаха была так велика, что бедняга перевернулся в воздухе и затем камнем полетел вниз. Когда он скрылся из виду, вся толпа, за исключением часовых, ринулась к самому обрыву, на мгновение замерла и вдруг разразилась безумными воплями восторга. Обезьяны прыгали, размахивали длинными волосатыми руками и спускали ликующие крики. Потом они снова отхлынули от края и выстроились прежним порядком в ожидании следующей жертвы. Настала очередь Самерли. Два часовых схватили его за руки и грубо поволокли вперед. Длинный и худой он опирался и бился, как цыпленок, которого тащат из курятника. Челленджер повернулся к королю и с азартом замахал руками. Видимо, он просил, уговаривал, умолял пощадить его товарища. Человек-обезьяна грубо оттолкнул его в сторону и покачал головой. Это было его последним жестом. Щелкнуло ружье лорда Рокстона, и король валился навзничь. «Палите в толпу! Стреляй, сынок, стреляй!» — кричал мой товарищ. В душе самого заурядного человека бывают странные неведомые ему самому бездны. Я по натуре человек мягкосердечный, и вид раненого зайчонка не раз вызывал слезы на мои глаза. Но в эти минуты жажда крови захлестнула меня. Не помня себя, я вскочил на ноги. Я выпускал пулю за пулей, торопливо щелкая затвором, когда меня обоймы. Я кричал, вопил, охваченный жестокой радостью. Вдвоем, при четырех ружьях, мы производили страшное опустошение. Оба стража Сэмерли валились мертвыми. Профессор, шатаясь как пьяный, побрел в сторону, видимо, от неожиданности, не отдавая себе отчета в том, что он свободен. Толпа человека-обезьян металась вокруг, растерянной, не понимая, что все это значит. Что несет ей смерть? Они бегали из стороны в сторону, отчаянно размахивали руками, наступали на тела павших, И вдруг, повинуясь какому-то внезапному побуждению, все с ревом бросились искать спасения на деревьях, оставив на поляне трупы погибших товарищей и, в центре, кучку забытых пленников. Быстро соображающий Челленджер тотчас понял, в чем дело. Он схватил ошеломленного Сэммерли под руку и побежал с ним в нашу сторону. Двое часовых метнулись было вслед за ними, но были уложены двумя пулями лорда Джона. Мы выбежали навстречу нашим друзьям и сунули каждому в руку заряженные ружья. Но силы Сэммерли подходили к концу, и он едва держался на ногах. Между тем, человек обезьяна начали понемногу приходить в себя. Они спускались в кустарник с явным намерением отрезать нам путь. Надо было бежать. Мы с челленджером подхватили Сэммерли с двух сторон, а лорд Рокстон прикрывал наше отступление, выпуская пулю за пулей, врычавших из-за кустов врагов. Лопочащие твари. Преследовали нас по пятам километра два. Затем они стали отставать и, наконец, отказались от погони, убедившись в нашем превосходстве и не желая больше служить мишенью для бьющего без промаха ружья лорда Рокстона. Когда мы добрались до нашего лагеря и оглянулись, никого не было видно. Так, по крайней мере, нам казалось, но мы ошибались. Не успели мы задвинуть ворота нашей колючей изгороди и пожать друг другу руки, Не успели растянуться в изнеможении подле нашего ручейка, как услыхали топот ног, и тихие жалобные всхлипывания по ту сторону изгороди. Лорд Рокстон подбежал к нашим воротам и, не выпуская ружья из рук открылых. их перед нами лежали лицом в землю четверо уцелевших индейцев, маленькие бронзовые фигурки. Они дрожали от страха и в то же время молили нас о защите. Один из них выразительно повел рукой, очевидно желая сказать, что лес полон опасностей. Затем он подполз вперед, обхватил руками колени лорда Рокстона и прижался к ним лицом. «Вот так штука!» — воскликнул лорд Рокстон в замешательстве, пощипывая свои усы. «Что же мы будем делать с этой публикой? Поднимайся, малыш, и перестань обливать слезами мой сапог!» Сэмерли, сидя у ручья, набивал табаком свою большую трубку. «Мы должны о них позаботиться!» — проговорил он. «Вы всех нас вырвали из когтей смерти, клянусь честью, это было славное дело!» «Изумительное — Изумительное! — воскликнул Челленджер. — Замечательная! Не только мы лично, но и вся европейская наука в полном составе обязана вам глубокой благодарностью за то, что вы сделали. Скажу не колеблясь, что наша с профессором Сэмерли исчезновение нанесло бы заметный урон современной зоологии и ее истории. Наш юный друг и вы вели себя весьма похвально. Он по-прежнему расточал нам отеческие улыбки, но как удивилась бы европейская наука? если бы могла в эту минуту видеть свое излюбленное детище, надежду грядущих времен со взлохмаченной головой, обнаженной грудью, оборванного. Он держал между коленями раскрытую жестянку с мясными консервами и пальцами отправлял в рот большой кусок холодной австралийской баранины. Индеец взглянул на него, взвизгнул, снова шлепнулся на землю и припал к ноге лорда Джона. — Не бойся, малыш, — сказал лорд Джон, потрепав курчавую голову, склонившуюся к его ногам. И он упугал ваша внешность, Челленджер, и должен сказать, меня это не удивляет. Да нет же, бедняга, он всего лишь человек, такой же, как и мы все. Однако, сэр, воскликнул профессор. И повезло же вам, Челленджер, что вы чуть-чуть отступаете от общей нормы. Если бы вы не были так поразительно похожи на обезьяньего короля, клянусь, лорд Рокстон, вы слишком много себе позволяете. Но ведь этот факт. Прошу вас, сэр, переменить тему разговора. — Ваши замечания непочтительны и невразумительны. Вопрос заключается в том, что нам делать с этими индейцами. Самое подходящее было бы доставить их домой, если бы мы знали, где этот дом находится. — На этот счет нет никаких сомнений, — заявил я. — Они живут в пещерах по ту сторону озера. — Итак, нашему юному другу известно, где они обитают. Надо думать, это довольно далеко. Километров 30, 35, — Километров тридцать-тридцать ответил я. Цемерли застонал. Я-то уж, во всяком случае, не мог бы туда добраться, но. Что это? Кажется, проклятые твари продолжают нас преследовать. Издалека из чаще лесов, нам действительно донесся трескучий крик человека обезьян. Индейцы опять испуганно заскулили. — Мы должны бежать отсюда и как можно скорее, заявил лорд Рокстон. Вы, мальчик, помогайте с Индейцы понесут наши запасы. Скорее, вперед, пока они не видят нас. Меньше, чем за полчаса. Мы добежали до знакомого убежища в чаще кустарника и спрятались там. Весь день мы слыхали, как взволнованно кричали и переговаривались с обезьяны обезьяны в стороне нашего лагеря. Но сюда никто из них не заглядывал, и мы все, белые и краснокожие, долго спали крепким сном. С вечера, как только я задремал, я почувствовал, что кто-то тянет меня за рукав. Рядом со мной сидел на траве Челленджер. — Вы ведете запись всем здешним событиям, мистер Майлон. «И рассчитывайте когда-нибудь опубликовать этот материал!» Торжественно начал он. «Я действительно присутствую здесь как представитель печати», — отвечал я. «Вот именно». «Вы, вероятно, слыхали нелепое замечание лорда Рокстона о том, будто было некоторое, некоторое сходство?» «Да, я слыхал». «Мне незачем говорить, что оглашение в печать подобные нелепицы». Упоминание в вашем повествовании о столь легкомысленном сопоставлении было бы чрезвычайно оскорбительно для меня. Я буду строго придерживаться истины. Лорд Джон часто позволяет своей фантазии разыгрываться, и, очевидно, готов объяснить совершенно вздорными мотивами то почтение, которое самые некультурные расы выказывают к людям достойного нрава и высокоразвитого интеллекта. Вам ясна моя мысль? Вполне. Я полагаюсь на вашу тактичность немного помолчав, он добавил. — А ведь король человека обезьян был право. Весьма достойным существом. Удивительно красивая и разумная личность. Неужели вы этого не заметили? — Весьма замечательная личность, — согласился я. И профессор, заметно успокоившись, снова улегся спать.